Существование этих самых сказок накладывает смутный, но довольно устойчивый отпечаток на хаос, который представляет собой вселенская история. Сказки протачивают в ней ложбинки, достаточно глубокие и позволяющие людям следовать вдоль них. Точно так же вода протачивает себе русло в горном склоне. И каждый раз, когда руслом сказки проходят новые действующие лица и герои, Оно становится все глубже. Это называется теорией повествовательной причинности и означает, что сказка, стоит ей начаться, приобретает форму. Она моментально впитывает вибрации всех своих предшествующих изложений, которые когда-либо имели место. Вот почему истории все время повторяются. «Тысячи героев похищала у богов огонь». Тысяча волков пожирала бабушку, тысяча принцесс удостаивались поцелуя. Миллионы безвестных актеров, сами того не сознавая, проходили протаренными сказочными тропками. В наше время такого просто быть не может, чтобы третий, самый младший сын какого-нибудь короля, пустись он на подвиги до этого оказавшийся не по плечу его старшим братьям, не преуспел бы в своих начинаниях. Сказкам совершенно безразлично кто их действующие лица. Важно ли что, чтобы сказку рассказывали, чтобы сказка повторялась или если хотите можно представить это следующим образом. сказки некая паразитическая форма жизни, играющая судьбами и калеччущие людские жизни исключительно в целях собственной выгоды. А еще люди совершенно заблуждаются по поводу так называемых городских мифов. Логика и рассудок утверждают, что городские легенды – суть плоды вымысла, снова и снова пересказываемые теми, кто ни перед чем не остановится, только бы получить лишнее подтверждение самым невероятным совпадением, непременному торжеству справедливости и тому подобным штукам. Но дело обстоит абсолютно иначе. Эти мифы, не переставая, происходят всегда и повсюду, тем самым походя на сказки, которые порхают туда-обратно по вселенной. В каждый отдельный момент времени сотни мертвых бабушек уносятся на верхних багажниках угнанных автомобилей, а верные овчарки давятся откушенными пальцами ночных грабителей и в муках умирают. Причем все это не ограничивается пределами какого-то одного мира. Сотни женских особей меркурианских джифптов устремляют свои четыре крошечных глаза на спасителей и говорят «Мой яйценосный супруг посиреневеет от ярости. Это был его транспортный модуль». Так что городские легенды жили, живы и будут жить. И только личности особого склада способны сопротивляться сказкам. Такие люди – становится бикарбонатом истории. Итак, давным-давно